Это не давало гарантии выживания. Нет, он должен выжить. Он должен снова увидеть Карен Уивер. Он решительно полез вверх. Это оказалось проще, чем он думал. Стальной пандус был рифленый, чтобы не скользил транспорт и колонны моряков, для которых он и был задуман. Пальцы Эннвика цеплялись за рельеф. Чем выше он взбирался, тем становилось теплее, и он уже не мерз. Зато в его легкие попадал липкий дым, отнимая последнюю возможность дыхания. Чем выше он взбирался, тем плотнее становилась завеса. Сверху доносился гудящий шум. Кровь взывала о помощи, когда уже горела. Если она нашла такое место, куда пламя не достает, она может быть еще жива. Он преодолел последние метры и с удивлением обнаружил, что в ангаре видимость лучше, чем на пандусе. В туннеле дым скапливался, а из ангара выдувался через боковые проходы. Тут было жарко и душно, как в печи. Энвик закрыл лицо рукавом, И сбежал внутрь ангара. «Сэм — Сэм! — кричал он. Ответа не было. А он чего ожидал? Что набросится к нему навстречу? — Сэм Кроуф! Саманта Кроуф! Должно быть, он сходил с ума. Но лучше быть безумным, чем заживо мертвым. Грейвольф был прав. Он жил как мертвец. «Сэм — Сэм! Нижняя палуба. Йоханссон остался один. Он не сомневался, что Флойд Андерсон сломал ему пару ребер. Любое движение причиняло адскую боль. Когда они грузили зиру Прубина в батискаф, он несколько раз чуть не закричал, но сжимал зубы, чтобы не создавать другим лишних проблем. Теперь он чувствовал, что силы постепенно оставляют его. Он вспомнил о бутылке Бордо в своей каюте. Вот свинство. Как кстати был бы сейчас стаканчик. Сломанные ребра не залечил бы, но примирился бы со многим. В самый раз чокнуться с самим собой, потому что в живых не осталось ни одного ценителя. Вообще среди множества людей и чудесных и отвратительных, с кем ему пришлось познакомиться в последнее время, вряд ли сыскался бы хоть один человек, понимающий шок в красивых вещах. Наверное, он оставался последним динозавром эстетства. Такой Саурус эксквизитус, думал он, спускаясь с потолка Deep Flight 3. Ему понравилось. Саурус эксквизитус. Это про него. Ископаемое, которое наслаждается своей ископаемостью, зачарованное прошлым и будущим, потому что и прошлое, и будущее в равной мере окрыляют фантазию. Борман. Вот немец бы с ним выпил. А больше никто. Сью Оливейра, конечно, с удовольствием, но она не отличит настоящее Борду от красного вина из супермаркета. Кто из команды Шато был способен оценить выдержанный помероль, кроме... разве что... Джудит Ли».